Москва, площадь Курского вокзала «Ну вот, я ж знал, что говорил. Пойдешь направо, обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проуках. Венчик, захотел ты суеты, а ты получай свою суету». «Да брось ты!» — отмахнулся я сам от себя. «Разве суета мне твоя нужна?» Люди разве твои нужны? Вот ведь искупитель даже... И даже маме своей родной то говорил. Что мне до тебя? А уж тем более и мне. Что мне до этих суетящихся и постылых? Я лучше прислонюсь к колонне, Зажмурить, чтоб не так тошнило. Конечно, Венчик, конечно. Кто-то запел в высоте. Да так тихо, так ласково, ласково. Зажмурься, чтоб не так тошнило. О, знаю, это опять они, ангелы господни. Это вы опять? Ну, конечно, мы. И опять так ласково. А знаете что, ангелы? Спросил я тоже тихо, тихо. Что? А ты видели ангелы? Тяжело мне. Да мы знаем, что тяжело, пропели ангелы. А ты походи, легче будет. А через полчаса магазин откроют. Вот-ка там с 9, правда. А красненького сразу дадут. Красненького. Красненького. На распев повторили ангелы Господни. — Холодненького? — Холодненького, конечно. — О, как я стал взволнован! — Вы говорите, походи, походи, и легче будет. — Да ведь и ходить-то не хочется. Вы же сами знаете, кого в моем состоянии ходить. Помолчали на это ангелы, а потом опять запели. — А ты вот что? Ты зайди в ресторан вокзальный. Може, там чего и есть. Там вчера вечером Херес был. Не могли же выпить за вечер весь Херес? Да, да, да, я пойду. Сейчас пойду, узнаю. Спасибо вам, ангелы. И они так тихо-тихо пропели. На здоровье, Веня. Потом-то ласково-ласково. Не стоит. Какие немилые. Ну что ж, идите-ка идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил. Не ходит же в петушке без гостинцев. В петушке без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого не купили, сами напоминают ангелы. Хорош, а что купил? А, когда ты их вчера купил? Вспомни. И и вспоминай. Я пошёл через площадь. Вернее, не пошёл, а повлёкся. Два или три раза я останавливался и застывал на месте, чтобы унять в себе дурнуюту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона. В нём и духовная сторона есть. И есть больше того, есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня посреди площади начнёт тошнить, во всех трёх, со всех трёх сторон. И опять останавливался, опять застывал. Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет. После охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей тоже нет. Между ними была пауза в 30 секунд. Я я не сверхчеловек, чтобы в 30 секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и смолил бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго. Ну, так как даже Боже милостивый, сколько в мире тайн, непроницаемая завеса тайн. Де Криандровой или между пивом и альб де десертом.